Портблер. Устроившись на террасе кафе Мороженого и пригласив нашего пилота составить нам компанию, мы приходили в себя после утомительного перелёта. В 20-е годы XIX века в тех местах, где позднее появился Портблер, бросали якорь корабли Британского королевского военного флота, доставлявшие солдат к месту боевых действий первой англо-бирманской войны. На экипаже судов часто нападали островитяне, не желавшие мириться с захватчиками. Когда британская колониальная империя начала распадаться, и в Индии заполыли мятежи, правительство и величество королевы Виктории стало некуда девать осуждённых, темницы были переполнены. Тогда над тем самым портом, где мы сейчас сидели, соорудили тюрьму. Сколько несправедливости вытерпели местные жители от моих соотечественников. Как настрадались они в этих казематах, где их держали годами. Пытки, жестокое обращение, виселица такой удел был уготован узникам этого исправительного учреждения, одержали в нём в основном политических заключённых. Провозглашение Индии и независимости положило конец этим мерзостям. Порт-Блэр в самом сердце Андаманского моря стал центром курортной жизни для многочисленных туристов. Перед нами сидели два малыша, И с удовольстием мы плетали мороженое, как их мамаши разгуливали по магазинам в поисках шляпы или пляжного полотенца. Бросив взгляд на стены тюрьмы, по-прежнему возвышавшиеся над портом, я подумал, что теперь, наверное, уже почти никто не помнит о людях, погибших здесь во имя свободы. Когда мы покончили с едой, и наш пилот помог нам найти лодку, чтобы доплыть до острова Наркандам, лодочник предоставил нам один из своих скороходных катеров. К счастью, он принимал кредитные карты. Кейра заметила, что к концу путешествия я неминуемо разорюсь, и она была права. Прежде чем отчалить, я попросил нашего пилота одолжить мне навигатор. Я объяснил, что не знаю здешних мест и боюсь, что компас, установленный на борту катера, мне не поможет. Моя просьба не вызвала восторгулячка. Он сказал, что если я потеряю прибор, мы не сумеем вернуться в Китай. Я пообещал, что сберу навигатор даже ценой собственной жизни. Погода стояла тихая, море было спокойное. Два мотора общей мощностью 300 лошадиных сил стремительно несли наш катер, так что прошло не больше 2 часов, и мы очутились на острове Наркандам. Поначалу Кейра уселась на носу катера. Свесив ноги за борт, она наслаждалась солнцем и тёплым ветром. Когда мы отошли на несколько миль от берега моря поспоровило, и Кэра переползла ко мне. Я управляла нашим судёнышком, которое храбро мчалось вперёд, подпрыгивая на гребнях волн. Было часов в 6 вечера, когда мы заметили неподалёку берег острова Наркандам, обогнули его и нашли маленькую бухточку, где мы могли вытащить катер на песочный берег. Кэра первой начала восхождение. От вершины вулкана нас отделяли 700 м склона. Господа рожшего кустарником преодолеть их оказалось непросто я включил навигатор и ввёл координаты которые сообщили мне Эрвин и Мартин Лондон 13 26 50 северной широты 94 15 52 восточной долготы Сэр чтон сложил листок бумаги который передал ему помощник Что это значит Не знаю сэр должен признаться мне это совершенно непонятно Их автомобиль стоит на улице города Линбао, расположенного на севере Китая, но он не тронулся с места, начиная со вчерашнего утра. Они просто ввели эти координаты в бортовой GPS-навигатор, но я очень сомневаюсь, что они смогут добраться до указанного пункта на машине. Тогда зачем они это сделали? Потому что это координаты маленького острова в Андаманском море. Впрочем, даже на мощном внедорожнике туда явно не доехать. Что такого особенного в этом острове? Абсолютно ничего, сэр. Это крохотный островок вулканического происхождения. Кроме нескольких птиц, на нём никто не живёт. А вулкан действующий? Нет, сэр, за последние 4000 лет ни одного извержения не наблюдалось. Так зачем же они уехали из Китая и отправились на этот богом забытый остров? Это ещё точно неизвестно, сэр. Мы навели справки во всех авиакомпаниях, они там не появлялись. Кроме того, судя по положению жучка, установленного в часах астрофизика, наши подопечные всё ещё находятся в центре лимба. Срештен встал, резко оттолкнув кресло. Шутка затянулась. Закажите мне билет на первый же рейс до Пекина. Пусть меня там встречают два человека с машиной. Давно пора положить конец этой игре, пока не стало слишком поздно. Срештен достал из ящика стола чековую книжку и вытащил ручку из кармана пиджака. Покупая билеты, расплатитесь своей кредиткой, а я вам потом возмещу его стоимость, выписав чек на нужную сумму. Я не хотел бы, чтобы кто-то знал, куда я направляюсь. Если мне назначат встречу, запишите сообщение, и ответьте, что я захворал и решил поправить здоровье в загородном доме у друзей. Остров Наркандам. Я подсчитал, что стемнеет примерно через 4 часа. Мне бы не хотелось выходить в море в кромешной тьме, так что времени у нас осталось немного. Кейра первая добралась до вершины. "Давай скорее", торопила меня она. "Посмотри, как здесь красиво". Я поспешил к ней. Она не преувеличивала. Растительность в кратере поражала великолепием. Потревоженный тукан тяжело поднялся в воздух. Погрешность нашего навигатора составляла 5 м. Я посмотрел на экран. Светящаяся точкой гала почти в самом центре экрана. Мы находились совсем недалеко от цели. Оглядев с высоты окрестный пейзаж, я внезапно понял, что здесь я могу обойтись без навигатора, который одолжил мне наш пилот. В самом центре кратера был хорошо заметен небольшой участок, где почти не росла трава. Кейра ринулась туда, а я остался на месте. Мне запретили подходить ближе. Став на колени, Кейра поскребла землю. Потом взяла острый камень, начертила квадрат и принялась копать. Её пальцы отгребали почву слой за слоем. Прошёл час. Кейра копала, не останавливаясь. Рядом с ней вырос холмик земли. Она устала, по лбу струился пот. Я хотел подменить её, но она жестом велела мне не приближаться. И вдруг Громко выкрикнуло моё имя. У неё в руках блестел невероятно гладкий, твёрдый камень неведомой породы, похожий на кусок эбенового дерева. Почти треугольная форма ещё больше подчёркивала его глубокий тёмный цвет. Кэра сняла с шеи кулон и поднесла его к чёрному камню. Внезапно их притянуло друг к другу, и они слились в одно целое. Стоило им соединиться, как они поменяли цвет. Изобеного чёрного они стали тёмно-синими, как вечернее небо. Вдруг на их единой поверхности замерцали миллионы микроскопических точек, миллионы светил, сверкавших на звёздном небе 400 миллионов лет назад. Держа на ладони этот дивный предмет, я ощутил его тепло. Точки искрились всё ярче, и среди них особенно чётко выделялась одна. Была ли то звезда первого дня, которую я упорно искал с самого детства, за которой пошёл на край света и поднялся на горные вершины Атакамы. Кейра аккуратно положила предмет на землю, она крепко обняла меня и поцеловала. Солнце ещё только склонялось к закату, а в наших ног мерцало самое прекрасное ночное небо, какое я когда-либо видел. Вновь разделить фрагменты нам удалось с большим трудом. Мы за всех сил тянули две половинки в разные стороны, но ничего у нас не вышло. Прошло несколько минут, мерцание постепенно стало тускнеть и наконец погасло. На сей раз мы без усилий разъединили два фрагмента. Кейра надела на шею свой кулон, а я убрал второй предмет в карман. Мы переглянулись, думая об одном и том же: что произойдёт, если однажды нам удастся соединить все пять загадочных фрагментов? Китай Линбао. едва приземлился, пробежал по полосе, остановился рядом с ангаром. Пилот помог Кере выбраться из кабины. Я отдал ему остаток долларов и поблагодарил за то, что он доставил нас обратно живыми и здоровыми. Наш знакомый Стороженство ожидал нас со своим мотоциклом. Он довёз нас до нашей машины и спросил: "Понравилось ли нам путешествие?" Я пообещал ему, что непременно порекомендую его агентство своим друзьям. Обрадованный, он изящно поклонился нам и вернулся к себе в контору. Ты сможешь вести машину? спросила меня Кэ, зевая. Я постеснялся ей сказать, что заснул в самолёте ещё на лаосской границе. Уверенно повернув ключ в замке зажигания, завёл мотор, и мы поехали. Нам надо было забрать вещи, оставленные в монастыре, воспользовавшись случаем, мы хотели поблагодарить монаха за гостеприимство и попросить разрешения переночевать в обители. Утром мы собирались отправиться в Пекин, оттуда как можно скорее вылететь в Лондон. Нам не терпелось рассмотреть картину звёздного неба, которую нам покажут второй фрагмент, когда мы направим на него лазерный луч. Какие созвездия мы увидим? Пока микатели вдоль берега Хуанхэ размышляла в тени хистин, что готов открыть нам этот странный предмет. У меня в голове возникли кое-какие идеи, но прежде чем изложить их Кэрия, я хотел добраться до Лондона и сам всё проверить. Прямо завтра позвоню Волтеру, сказал я Кэрия. Он всполошится ещё больше, чем мы. А мне надо подумать о том, как бы позвонить Жанне, задумчиво произнесла она. Какой был самый долгий срок, когда ты не звонила? 3 месяца, смутившись призналась Киера. За нами пристроился здоровенный седан, и его водитель мигал фарами, чтобы я пропустил его. Но извилистая дорога была слишком узкой: с одной стороны вздымался крутой склон горы, с другой несла свои воды жёлтая река. Я опустил стекло и сделал знак рукой, что пропущу его, как только смогу. Даже если долго не звонишь кому-нибудь, это не значит, что ты о нём не думаешь, продолжал Кеера. Так почему бы всё-таки не позвонить, спросил я. Иногда расстояние мешает подобрать нужные слова. Париж. Айвери очень нравилось раз в неделю ходить на рынок на площади Олигар. Он знал там каждого продавца: булочницу Анни, торговца сырами Марселя, Николай Тьена, владелец кабины лавки мсе Жерара, уже 20 лет удивлявшего покупателей интересными новинками. Айвэри любил Париж, любил остров посреди Сенны, где находилась его квартира, и рынок на площади Алигер, напоминавший по форме перевёрнутую лодку. Вернувшись домой, он поставил хозяйственную сумку на кухонный стол, аккуратно убрал свои немногочисленные покупки и пошёл в гостиную хрустя марковкой. Зазвонил телефон. Я хотела бы поделиться с вами крайне неприятной для меня информацией. Произнёс Вакерс. Айвери положила морковку на низкий столик и стала внимательно слушать своего шахматного партнёра. Сегодня утром мы устроили совещание, потому что действия нашей учёной парочки привели всех в замешательство. Они находятся в Линбао, небольшом китайском городке, и никуда оттуда не выезжают уже несколько дней. Кто не понимает, зачем они туда приехали и что там делают, но они ввели в свой навигатор по меньшей мере странные координаты. И как ей засведомился Айвори. Координаты крошечного островка ничем непримечательного, расположен он в самой середине Андаманского моря. Наверное, на этом острове есть вулкан, стараясь скрыть волнение, заметил Айвори. Да есть, откуда вам это известно? Айвориня ответил. Так что вас тревожит, Вакерс? Поинтересовался он немного помолчав. Сэр Эштон казался больным, он не участвовал в совещании. Ни одного меня это беспокоит, ни для кого не секрет, как враждебно он воспринял наше общее решение, принятое на заседании совета. У вас есть основания полагать, что он знает больше, чем все мы? У сэра Эштона в Китае много друзей, заметил Вакерс. Итак, вы сказали Лин Бао? Эвери поблагодарил Вакерса за звонок. Он вышел на балкон и несколько минут стоял, опиршись на перила и размышляя. С едой, которую он хотел приготовить, теперь придётся подождать. Он пошёл в комнату и уселся перед экраном компьютера. Заказал один билет на рейс до Пекина, вылетавший в 7:00 вечера, и оттуда машину до Сианя. Потом собрал сумку и вызвал такси. Дорога на Сиань Тебе придётся его пропустить, заметила Кейра. Я тоже так думал, но машина позади мчалась слишком быстро, и я при всём желании не успел бы затормозить, а по сторонице и пропустить её на полном ходу я бы не смог. Дорога была слишком узкая. Нетерпеливому водителю ничего не оставалось, как немного подождать. Так что я решил не обращать внимания на его гудки. Дорога шла на подъём. Когда мы выходили из поворота, Мой преследователь приблизился ко мне вплотную, и я увидел в зеркале заднего вида, что решётка радиатора седана почти касается моего заднего бампера. "Пристегнись", приказал я Кеире. "Кончится тем, что этот придурок отправит нас в кювет". "Притормози, Адриан, я тебя умоляю". "Как я могу притормозить? Он же висит у нас на хвосте". Кеира повернулась и посмотрела назад. "Разве нормальные люди так ездят?" Наш внедорожник занесло, покрышки взвизгнули. Я каким-то чудом ухитрился выровнять машину и до упора выжал педаль газа, стараясь оторваться от этих психов. Ничего не видит, они к нам словно прилипли. Кстати, тип, сидящий за рулём, только что сделал мне неприличный знак. Хватит на них смотреть, лучше сиди спокойно. Ты пристёгнута? Да. А вот я забыл пристегнуться, но теперь уже не мог бросить руль. Мы почувствовали сильные удары, нас швырнуло вперёд. Наши преследователи решили устроить авторадл. Задние колёса внедорожника буксовали, и дверца со стороны Киэра чиркнула о скалу. Она так сильно вцепилась в ручку, что её пальцы побелели. Мы с горем пополам восстановили сцепление с дорогой, но на каждом вираже машина теряла устойчивость. Новый мощный удар отбросил нас в сторону, и преследовавшая нас машина на секунду исчезла из моего поля зрения. Однако едва я успел выровнять наш автомобиль, Как снова видел я в зеркале прямо над нами. Мерзавец с наседания опять нас догонял. Мой спидометр показывал 70 миль в час, скорость, на которой мне было не удержать машину на этой извилистой горной дороге. Я понял, следующий поворот нам не преодолеть. Тормозедрен, прошу тебя. После третьего ещё более мощного удара правое крыло задело за скалу. Фара разлетелась вдребезги. Кейру буквально вдавило в кресло. Внедорожник развернуло поперёк дороги. Я увидел, как ограждение разлетелось на куски, когда мы пробили его. В какой-то миг мне показалось, что мы оторвались от земли и замерли в воздухе, а потом колёса провалились в пустоту. Перевернувшись первый раз, мы упали на крышу, и машина заскользила по склону к реке. Мы наткнулись на огромные валуны, ещё раз перевернулись, приземлившись на колёса. Крыша была продавлена. Машина неумолимо съезжала в пропасть. И я не мог этому помешать. Мы с бешеной скоростью летели прямо на сосну. На машина непостижимым образом пронеслась мимо неё, и теперь уже никакая сила не сумела бы её остановить. Мы выскочили на край обрыва, радиатор задрался кверху, машина пролетела в воздухе. Я услышал оглушительный всплеск и ощутил сильный толчок. Внедорожник рухнул Вдох Анхе. Я повернулся к Кэре, увидел у неё на лбу глубокую, сильно кровоточащую рану. Кэра была в сознании. Машину несло по течению, однако она не могла долго удержаться на плаву. Вода уже стала просачиваться под капот. "Нужно отсюда выбираться", крикнул я. Меня зажал Эдрен. От удара пассажирское сиденье вылетело из пазов. Добраться до замка ремня безопасности мы уже не могли. Я дёргала ремень изо всех сил, но ничего не получалось. Наверное, сломала рёбра, потому что при каждом вздохе мою грудь пронзала невыносимая боль. Я с трудом две голо руками на вода поднималась, и мне нужно было освободить Кейру из этих страшных тисков. Вода поднималась всё быстрее, она уже заливала наши ноги, а бампер автомобиля постепенно исчезал под волнами. "Уходи, Эдрен, уходи, пока не поздно". Я повернулся, ища чем разрезать проклятый ремень. От боли у меня темнело в глазах, я старался почти не дышать, но не сдавался. Я склонился к коленям Кэйры и потянулся к бардачку. Она положила руку мне на затылок и стала нежно гладить по голове. "Я не чувствую ног. Тебе не вытащить меня отсюда". прошептала она. Иди же, тебе надо выбираться. Я обхватил её голову и мы поцеловались. Никогда мне не забыть вкус того поцелуя. Кира взглянула на свой кулон и улыбнулась. Возьми его. Не зря же мы столько мучились, сказала она. Я не разрешил ей снять кулон с шеи, потому что не собирался покидать её, я хотел остаться с ней. Мне так хотелось бы увидеть в последний раз Гари. Вода продолжала заливать кабину, течение медленно уносило нас всё дальше. Тогда в экзаменационной аудитории я не жульничала, призналась она. Я просто хотела привлечь твоё внимание. Ты мне уже тогда очень нравился. Потом в Лондоне я едва дотащившись до конца улицы, уже собиралась идти назад. И если бы не подъехало такси, я вернулась бы к тебе в постель. Но я испугалась. испугалась своей любви, потому что ты же знаешь, я уже тогда была в тебя слишком сильно влюблена. Мы сидели, крепко обнявшись, машина погружалась в реку. Скоро волны заслонили от нас дневной свет, и вода доходила нам до плеч. Кере дрожала, страх пересилил печаль. Ты обещал мне список, надо поторопиться, говори. Я люблю тебя. замечательный, очень полный список. Лучше и быть не могло. Я останусь с тобой, любовь моя, я останусь с тобой до конца и потом тоже. Я никогда не расставался с тобой и теперь не покину. Я целовал тебя, когда воды жёлтой реки поглотили нас, и отдал тебе мой последний вздох. Я в последний раз глотнул воздух и наполнил им твои лёгкие. Ты зажмурилась, когда вода залила наши лица. Я так и смотрел на тебя, пока не настал последний миг. И тогда я отправился искать ответы на мои детские вопросы в глубинах вселенной, у самых дальних звёзд. И ты тоже была там, рядом со мной. Ты улыбнулась, любовь моя, и крепко обхватила меня за плечи, и вся моя боль разом ушла. Потом твои объятия ослабели. Это были мои последние секунды с тобой. Мои последние воспоминания, любовь моя, теряя сознание, я потерял тебя. Гидра. Я исписал страницы этой тетради здесь на гидре, сидя на террасе, откуда я часто смотрел на море. Пришёл в себя в больнице города Сиань спустя 5 суток после автокатастрофы. Мне сообщили, что спасли меня рыбаки. Они заметили тонущий в реке внедорожник и вытащили меня полумёртвого из машины. Внедорожник забрекли из воды, но тело Киры так и не обнаружили. С тех пор прошло 3 месяца, и каждый день я всё время думала о ней. Каждую ночь я чувствовала её рядом с собой. Никогда ещё я не испытывала таких страданий. Теперь моя мать ни о чём не тревожится, словно понимая, что уже ничего в нашей жизни не изменится. Боль утраты заполнила всё пространство нашего дома. По вечерам мы с ней ужинывали на этой самой террасе, где я пишу. Я пишу, потому что это единственный способ вернуть к жизни Кейру. Я пишу, потому что всякий раз, как я говорю о ней, я чувствую, что она рядом, словно моя собственная тень. Я больше не почувствую, как пахнет её кожа, когда она спит, прижавшись ко мне. Не увижу, как она роется в земле, ища свои сокровища. Больше не услышу, как она заливисто смеётся, когда я совершаю очередную оплошность. Как мурлычет от удовольствия, поглощая лакомство так жадно, словно её хотят и хотятнять. Но у меня остались тысячи воспоминаний о ней и тысячи воспоминаний о нас двоих. Стоит мне закрыть глаза, и она снова рядом со мной. Время от времени к нам в гости заходит тётя Елена. Дом наш, кажется, заброшенным, соседи ведут себя сдержанно, не навязывая нам своё присутствие. рой Калибана появляется на дороге, идущей вдоль нашего сада, и заглядывает к нам. Он говорит, что ему надо проведать своего осла, но я знаю, это неправда. Мы вместе садимся на скамейку и смотрим на море. Он тоже когда-то любил, только это было давно. Правда, его любимую женщину унесла болезнь, а не река в Китае. И всё же у нас с ним общее горе, и слушая, как он молчит, сидя рядом со мной, я понимаю, Он по-прежнему её любит. Завтра ко мне приедет из Лондона Уолтер. Он звонит мне каждую неделю с тех пор, как я здесь. Я не смог вернуться в Лондон. Ходить по улице, где всё ещё слышатся шаги Керы, открывать дверь дома, а потом дверь комнаты, где мы с ней спали это выше моих сил. Кера была права. Самая незначительная деталь вызывает острую боль. Гера была слепительно прекрасной, решительной, порой упрямой женщиной с неутолимой жаждой жизни. Она любила своё дело и уважала тех, кто с ней работал. Она обладала удивительным профессиональным чутьём и великим терпением. Она была мне другом, любовницей и женщиной, которую я любил. Я попытался вспомнить, сколько дней мы провели вместе. Оказалось, что их совсем немного. Однако я знаю, мне хватит их, чтобы заполнить остаток жизни. Только пусть время бежит быстрее. Когда наступает ночь, я поднимаю взгляд к небу, но смотрю на него теперь по-другому. Может, в каком-нибудь отдалённом созвездии появилась новая звезда? Однажды я снова еду на плато Атакама и при помощи огромного телескопа обнаружу её. Где бы она ни находилась, я найду её в бездонном пространстве небес и дам ей имя моей любимой Я составил этот самый список, любовь моя, но сделаю это позднее, потому что на это мне понадобится целая жизнь. Вольтер прибыл на пароме, причалившим в полдень. Я встретил его в порту. На меня все расплакались, как малые дети. Тётя Елена следила за нами с порога своего магазина. И когда хозяин соседней кофейни спросил у неё, что это с нами такое? На вязкой форме посоветовала ему заниматься своими клиентами, даже если в кафе нет ни одного человека. Волтер ещё помнил, как садился на осла. По дороге он свалился с него всего дважды, причём в первый раз не по своей вине. Когда мы приехали к нам, мама встретила его как второго сына, наконец вернувшегося домой. Думая, что я её не слышу, она шепнула ему на ухо, что ему давно следовало сказать ей всё как есть. Олтер спросил, что именно она имеет в виду. Она пожала плечами и чуть слышно произнесла имя Кейры. Олтер всё-таки очень забавный парень. Тётя Елена пришла с нами поужинать, и он так смешил её всё время, что даже я не выдержал, улыбнулся. Эта улыбка словно вернула к жизни мою мать. Она встала, сказав, что ей надо убраться со стола, и проходя мимо, ласково погладила меня по щеке. На следующее утро, впервые после смерти отца, Она поведала мне о том, как ей тяжело. Она тоже ещё не закончила свой список. Потом она бросила одну фразу, которую я не забуду до самой смерти. Потерять того, кого любил, это страшно. Но ещё страшнее так никогда его и не встретить. Ночь у крыльца гидру. Тётя Елена спала в комнате для гостей. Мама тоже ушла к себе. Я постелил Волтеру на диване в гостиной. Мы сидели на террасе, попивая узо. Он спросил, как мои дела, я ответил, что мне лучше, чем могло бы быть, ведь я жив. Олтер сказал, что очень рад меня видеть и сообщил, что привёз мне посылку, пришедшую на адрес академии и на моё имя. Отправили её из Китая. Это была картонная коробка, присланная из Линбао. В ней лежали вещи, оставленные нами в монастыре: керен пуловер, её щётка для волос, два конверта фотографий. Передрен там лежали два одноразовых фотоаппарата, и я взял на себя смелость напечатать снимки. Только не знаю, отдавать ли вам их сейчас, может, пока слишком рано. Я открыл первый конверт. Кейра предупреждала меня: "Самая незначительная деталь вызывает сильную боль". Олтер тактично удалился, оставив меня одного. Он так спать. Я почти всю ночь провёл над фотографиями. Мы с Кейрой собирались посмотреть их вдвоём, когда вернёмся в Лондон. serde drugih снимков были и те, что мы сделали на берегу реки, когда купались в укромном уголке. На следующее утро мы с Уолтером отправились в порт, и я прихватил с собой фотографии. На террасе кафе я их ему показал, подробно прокомментировав каждую. Теперь он знал всю историю наших скитаний в стране от Пекина до острова Неркандама. Таким образом, вам удалось найти второй фрагмент. Третий, поправил я, первым владеют убийцы Киры. А может, катастрофу устроили не они, а совсем другие люди? Я вытащил из карман третий фрагмент и протянул его Волтеру. "Невероятно", прошептал он. "Когда вы найдёте в себе силы вернуться в Лондон, надо будет его изучить". "Нет, это не имеет никакого смысла. Всё равно одного будет не хватать. Он лежит на дне жёлтыерики. Волтер взял конверт с фотографиями и принялся их внимательно разглядывать одну за другой. Потом выложил на стол два снимка и указал мне на некоторые странности. На обеих фотографиях Кейра купалась. И я узнала это место. На одной заметил Волтер тень от деревьев, растущих на берегу реки, находится справа, а на другой слева. На первое лицо Кейра невредима, На второе через лопать идёт глубокий рубец. Сердце у меня замерло. Вы ведь мне говорили, что машину снесло течением реки и что тело не нашли, так? Я, конечно, не хочу пробуждать у вас несбыточные надежды, это было бы слишком жестоко. Но мне почему-то кажется, что вам следовало бы как можно скорее поехать в Китай, мягко проговорил Волтер. Тем же утром я собрал чемодан. Ром на Афины отплывал в полдень, и мы как раз на него успели. Я нашёл рейс, вылетающий в Пекин вечером того же дня. Я отправился в Пекин, полтер возвращался в Лондон, мы покинули Афины в один и тот же час. В аэропорту он взял с меня обещание отпозвонить сразу, как только я что-нибудь узнаю. Когда мы прощались в коридоре, ведущем на посадку, он стал искать посадочный талон. Он порылся в одном кармане, потом в другом и вдруг посмотрел на меня как-то загадочно. "Ой, чуть не забыл", воскликнул он. "Вот, курьер доставил это для вас в академию. Я определённо поменял профессию, теперь работаю почтальоном. Держите, будет что почитать в полёте". Он протянул мне запечатанный конверт, на котором значилось моё имя, и посоветовал мне бежать на посадку, а то я опоздаю на самолёт.